Часть вторая. Психотерапевтические идеи философии, литературе и религии. Я согласен с положением Хасана о том, что эффективность работы психотерапевта зависит не от методик, которые он применяет, а от его культурного уровня. Поэтому начинающему психотерапевту необходимо не только накапливать различные терапевтические техники, но и повышать свой культурный уровень. В последнее время я больше беспокоюсь именно об этом. Должен прямо сказать, что интеллигентность не мешает клинической работе, а даже позволяет создавать новые приемы и даже методики. Приводя цитаты, я постараюсь показать, что в них увидел и как применяю их в клинической работе. Может быть, и вы сможете использовать эти приемы. Но основная цель у меня другая — заинтересовать вас этими произведениями. Благо, они сейчас доступны. Прочитайте их сами. Уверен, вы найдете в них что-то свое. И еще ряд соображений. То, о чем я сейчас буду говорить, мы должны были изучить еще в школе. Это основа нашей интеллигентности. Определенные исторические условия в нашей стране, привели к тому, что интеллигенция была практически уничтожена, и даже если родители были интеллигентами третьего поколения, они не смогли передать свою интеллигентность детям. Интеллигенция была объявлена прослойкой. Общественное мнение превратило интеллигента в своего рода шута. Вспомните фильмы, где комической фигурой был врач, бухгалтер, изобретатель. В те времена руководители хвастали, что они академиев не кончали. И хотя в последующем многие из них окончили институты и даже обзавелись научными степенями, интеллигентами они не стали. Просто дипломы и степени надежно защищали их от снятия с должности. Я хорошо помню, что грамотную речь передразнивали. Общее образование не поощрялось. У нас дело дошло до того, что мы с трудом читаем классиков XIX века. В их произведениях многие метафоры и сравнения основаны на древнегреческой мифологии, Библии, Евангелии и других источниках, неизвестных современному читателю. Приходится составлять довольно большие примечания. Можно только удивляться уму нашего народа лучшие представители которого достигали того, чего не могли достичь на Западе со всей их первоклассной техникой. Мне более всего знакома медицина. Приезжающие к нам зарубежные специалисты удивлялись мастерству наших хирургов, которые с помощью более примитивной техники делали более сложные операции. Но все-таки общий уровень развития нашей медицины был ниже. Отчасти это объясняется отсутствием общего образования. Потребность к творчеству заложена в человеке. Но если он строит свое здание с нуля, то при большом таланте он может построить только небольшой шалаш. Но если бы он взобрался на вершину человеческих знаний и творить начал на ней, то общая картина была бы значительно грандиозней. Вот и я в процессе своей работы уделяю большое внимание общему образованию. Часто отмечалось, что поэты и писатели дают более убедительное описание человеческой жизни, чем психологи. Шибутани, 1969 год. Ученые нередко бессильны понять то, что делает людей человечными. Кажется, что даже в лучших из их работ, если, конечно, они не поднимались до философских обобщений и не овладевали литературным мастерством, чего-то не хватает. И знания, полученные психологами и психотерапевтами, часто оказываются сложными и недоступными для тех, кому они предназначались. Вот почему, работая с больными и людьми, пришедшими на психологический тренинг, я пытаюсь не только помочь им как профессионал, но и поднять их культурный уровень, а психотерапевтические идеи иллюстрировать цитатами из произведений философов, писателей, поэтов, И религиозных источников. Я заметил, что чтение самих этих произведений без купюр оказывает на моих подопечных более сильное лечебное действие, чем сухое изложение психотерапевтических положений. Разбору творчества некоторых философов и писателей я часто посвящал целые занятия. Не знаю, что помогло моим больным больше. Познание психотерапевтических истин или окультуривание? Создание своего собственного философского хребта, умение самостоятельно мыслить. Мне представляет, что вся вторая часть может быть дополнительным пособием при проведении библиотерапии. Лекция 11 Психотерапия и философия. Сенека. Луций Анной Сенека, около четвертого года до нашей эры, 65 год нашей эры, римский философ и писатель, наставник, затем советник императора Нарона. Впоследствии был обвинен в заговоре против Нарона и покончил с собой. Он был виднейшим представителем римского стоицизма. Взгляды свои Сенека изложил в нравственных письмах к Луцилию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 Жалкие они и жить не хотят, и умереть не умеют. Сделай свою жизнь приятной, оставив всякую тревогу о ней. Никакое благо не принесет радости обладателю, если он в душе не готов его утратить, и всего без не утратить то, о чем невозможно не пожалеть, утратив. Эта цитата производила большое впечатление на многих пациентов они сразу как-то успокаивались. Некоторые даже начинали пользоваться некоторыми вещами, которыми очень дорожили и просто хранили. До них доходило, что если стараясь беречь вещь, они ею не пользуются, они ее уже потеряли. Если очень беспокоишься о жизни, то уже можно считать, что ее потерял. Гибнуть и терять одинаково неизбежно. Найти помощь против этих потерь –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 о нашей кончине. И опять здесь прослеживается идея гештальт-терапии о психической зрелости. К зрелым личностям представители этого направления относят те, кто приспосабливается к обстоятельствам и изменяют, усовершенствуют себя. Под впечатлением этих рассуждений я разработал один прием, который использую в работе с подопечными – которых беспокоит навязчивый страх смерти. О чем вы беспокоитесь? Как человек, как личность, вы уже мертвы. Разве это жизнь, когда ты боишься ее потерять? Вы живы просто как биологическое существо. Сейчас мы будем вас воскрешать. Действует просто великолепно. Но я вам не советую так поступать, если вы в себе не уверены и неправильно поставили диагноз. Блестящ призыв сынеки к умеренности. То, что требует природа, доступно и достижимо, потеем мы лишь ради избытка, а то, чего с нас довольно, у нас под рукой. Кому в бедности хорошо, тот богат. Не поступай подобно тем, кто желает не усовершенствоваться, а быть на виду, и не делай так, чтобы в твоей одежде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 Они потому и скорбят так безудержно, что боятся, как бы кто не усомнился в их любви и ищут поздних доказательств своих чувств. Удивительно тонкое наблюдение. Но сынака ошибается, считая, что мы плачем для других. Скорбь об усопшем искреннее на уровне сознания, но часто на самом деле смерть близкого человека просто удобной для неосознаваемых механизмов психологической защиты повод избавиться от эмоционального напряжения и одновременно оставаться пассивным. И потом люди вообще на похоронах больше плачут о себе. На кого ты нас оставил? В моей практике за всю свою жизнь я только один раз слышал, как женщина оплакивает своего мужа. Вот как это было. Я сильная женщина, я проживу, но мне очень жалко его. Он так хотел жить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 Он с тем же спокойствием переносит их смерть, с каким ждет своей, и как своей смерти он не боится, так о смерти близких не горюет, ибо жизнь, если нет мужества умереть, это рабство. Ты боишься умереть? А разве сейчас живешь? Жизнь, как пьеса, неважно, длина она или коротка, а то, хорошо ли насыграна.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 Не нравится, можешь вернуться, откуда пришел. Как распрямляется сжатой силой, так возвращается к началу то, что не движется вперед. Больному так не скажешь, могут быть неприятности, но привести эту цитату Сенеке можно. Сенека беспокоится прежде всего о здоровье духа. «Я скажу тебе, как распознать здорового. Он доволен собой, доверяет себе»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 потому что они не привыкли довольствоваться своей душой и чересчур были заняты телом. Поэтому разумный человек отделяет душу от тела и обращает помыслы к лучшей, божественной части своего существа, а другой, плаксивый и хилый, занимается только в меру необходимости. Но ведь тяжело лишиться привычных наслаждений, отказываться от пищи, терпеть голод и жажду.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 Так не утяжеляй свои несчастья и не отягощай себя жалобами. Боль легка, если к ней ничто не прибавит мнения. Все зависит от мнения. На него оглядываются не только чистолюбие, но и жажда роскоши, и скупость. Наша боль сообразуется с мнением. Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным. Еще раз прочитайте эту фразу.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 Но болезнь не дает ничего делать и уводит от всех обязанностей. Не здоровье сковывает тело, но не душу. Пусть оно опутает ноги бегуну, а костит руки портному или кузнецу. А ты, если привык к тому, что ум твой деятельен, будешь учить, убеждать, слушать, учиться, исследовать, вспоминать, ты докажешь, что болезнь можно одолеть или хотя бы вынести.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 А это уже один к одному положение экзистенциального анализа о том, что жизнь и в страдании не лишена смысла. И еще специально для больных есть два рода наслаждений. Телесные наслаждения болезнь ограничивает, но не отнимает и даже если рассудить правильно, делает их острее. Приятнее пить, когда чувствуешь жажду.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 Не хлопочет вокруг повара, подтаскивая блюдо вместе с жаровнями. Вот до чего додумалась страсть к роскоши. Кухню волокут вместе с кушаньями. О, несчастный больной! Он ест, сколько может переварить. Не положат перед ним на стол кабана, чтобы полюбоваться им, а потом отослать обратно, ведь это мясо слишком дешевое. Не навалит для него на поднос птичьих грудок. Что тебе сделали плохого? Ты будешь есть, как больной